Глава 12. 19 октября 1973 года. Это письмо, возможно, станет для вас неожиданностью и удивит вас. Великодушно прошу простить меня за п р и ч и н е н н о е беспокойство. м о е имя, скорее всего, с т е р л о с ь из вашей памяти. Прежде я служила учителем в маленькой начальной школе в городе Н в префектуре Яманаси. Может быть, теперь вспомните? «За год до конца войны у нас произошел такой случай. Ребята из нашей школы, целая группа, вдруг сразу потеряли сознание. Я тогда была у них руководителем практики по природоведению. Чтобы разобраться в этом происшествии, вы вместе с другими сотрудниками Токийского университета и военными сразу же приехали к нам. Мы с вами несколько раз встречались, беседовали. Впоследствии... Встречая ваше имя в газетах и журналах, я всякий раз глубоко восхищалась вашей деятельностью, вспоминала вас и вашу энергичную манеру разговаривать. Я имела честь познакомиться с некоторыми вашими работами и была потрясена проницательностью и глубиной суждений. В этой жизни каждый человек ужасно одинок, но эти воспоминания мне дают нечто такое, что убеждает в правоте вашего последовательного видения мира. которая состоит в том, что мы все связаны в единое целое. Я много раз испытывала это на себе. От всей души желаю вам еще большей энергии. После того случая я продолжала работать в той же школе. Однако несколько лет назад неожиданно расстроилось здоровье. Меня надолго положили в больницу в городе Кофу, и, хорошенько все взвесив, я решила уволиться. Лечилась почти год и в больнице, и амбулаторно, полностью восстановилась, выписалась из больницы и устроилась в том же городке директором небольшого частного пансиона для школьников начальных классов. У меня теперь учатся дети моих бывших учеников. Может быть, это звучит банально, но время летит, не остановишь. Война отняла у меня любимого мужа и отца. В послевоенном хаосе я потерял а еще и мать. Все время меня окружала какая-то «Суета, неразбериха. Детей мы с мужем так и не завели. И я осталась совсем одна. Вот так и жила. Не сказать, что счастлива. И все же за эти годы столько ребят выучила. Они сделали мою жизнь содержательной. Я всегда благодарю Бога за это. Если бы не моя профессия, я бы, наверное, не выдержала. Я позволила себе обратиться к вам». потому что у меня никак не выходит из головы то, что произошло тогда, в горах, осенью 1 9 4 4 Незаметно прошло уже 28 лет. Но все так живо стоит перед глазами, словно было вчера. Ни на день меня не отпускает. Это как тень, всегда рядом. Сколько я из-за этого ночей не спала. Да и во сне все время вижу эту картину. Мне даже кажется... Тот случай наложил отпечаток на всю мою жизнь. Всякий раз, встречаясь с кем-нибудь из той группы, половина из них так и живет в нашем городке, сейчас им уже по 35 я я не могу не задать себе вопрос, как на них, да и на мне тоже, сказалось это происшествие. Оно обязательно должно было как-то повлиять и на физическое, и на душевное состояние. Не могло не повлиять. Я это чувствую, но никак не могу понять, в чем конкретно выражается это влияние и насколько оно велико. Как вам хорошо известно, военные решили не предавать случившиеся огласки. Когда кончилась война, американские военные власти провели свое расследование, тоже секретное. По правде говоря, военные, будь то американцы или японцы, действуют везде одинаково. Да и после оккупации и отмены цензуры в прессе на эту тему ничего не писали. в уже несколько лет прошло, и тогда никто не умер. Получилось, что почти никто об этом так и не узнал. Конечно, в войне столько было ужасного, о чем слышать не хочется. Мы потеряли миллионы человеческих жизней, которым нет цены. А тут какие-то школьники в каких-то горах в обморок упали. Кого этим удивишь? В наших местах и то об этом случае мало кто помнит. А те, кто помнит, не очень хотят говорить. Городок маленький, и для тех, кого это происшествие затронуло, это не очень приятно. Поэтому, если наши люди стараются избегать разговоров на эту тему, это, наверное, свидетельство их порядочности. Все забывается. И страшная война, и судьбы людей, в которых ничего не исправишь. Это уже далекое прошлое. Повседневность засасывает, и многие важные вещи, события уходят из памяти, отдаляются, как холодные старые звезды. Слишком о многом приходится думать каждый день. Слишком много новой информации надо усваивать. Новый стиль жизни, новые знания, новая техника, новые слова. Но в то же время, сколько бы ни прошло времени, что бы н е случилось, есть что-то такое, о чем не забудешь никогда. Нестираемая память, то, что засело в человеке намертво. Для меня это случай в лесу. Вероятно, уже поздно. Что теперь говорить? Может быть, и так. Но есть одна вещь, связанная с этим случаем, которую мне хотелось бы вам сообщить, пока жива. Шла война, и на людей давил мощный идеологический пресс. Говорить можно было далеко не обо всем. Когда мы с вами встречались, рядом сидели военные, их присутствие — Откровенности явно не с п о с о б с т в о в а л а И потом, я о вас тогда почти ничего не знала. И мне, молодой женщине, раскрываться перед незнакомым мужчиной, конечно, не хотелось. Поэтому я кое-что утаила. Или другими словами, на той официальной встрече я в своем рассказе намеренно допустила некоторые неточности. Для этого у меня были причины. То же самое я сказала после войны американцам, расследовавшим это происшествие. Повторила ложь, потому что была напугана и хотела произвести б л а г о п р и я т н о е впечатления. Возможно, это затруднило расследование и в той или иной мере исказило выводы, которые были сделаны. Да что говорить, наверняка так и получилось. Конечно, с моей стороны это непростительно. Эта мысль очень долго меня мучила. Вот почему я... и решилась обратиться к вам с таким длинным письмом. «Вы, наверное, очень заняты, и я доставляю вам беспокойство. Если это так, не принимайте мое женское нытье всерьез. А письмо вы можете выбросить. Я только хотела, пока это еще возможно, изложить всю правду в письменном виде, честно признаться, как все было, и передать кому следует. Меня вылечили. Но ведь болезнь может вернуться, и никто не знает, когда это случится». Буду очень рада, если вы примете во внимание это обстоятельство.